врачевание в Древней Индии. С медицинской точки зрения основной интерес представляет философско-религиозное учение Айурведа, возникшее 3000 лет назад как результат слияния культур Ариев и Дравидов. Считалось, что человек — это маленькая частица Вселенной, отражающая сущность всего мироздания. Все виды энергии космоса, пять первоэлементов — Все стихии и даже самые высшие силы, включая Бога, присутствуют в человеке. Именно в этом проявляется связь всего земного с космосом. Понимая зависимость жителей Земли от лунных циклов, смены времен года, в знали, что каждый орган человека имеет свой аналог в растениях или животных. Самый известный канон древнего учения называется «Ханвантари Самхита» по имени его создателя Вайди Тханвантари. В труде индийского философа подробно описаны каналы акупунктуры, иглоукалывания и даны практические советы по многим вопросам врачевания. Акупунктура применялась еще во времена Тханвантари, так же как и гирудотерапия лечебное применение пиявок, пластические операции и даже трансплантация органов. Подробно описанные в арийских канонах Переработанные с учетом практики, эти сведения из Китая и Тибета проникли в Европу. Модифицированную Аюрведу применял Гиппократ. Несмотря на гибель арийской цивилизации, Аюрведа успела широко распространиться на Востоке, постепенно завоевав доверие медиков всего мира. Европейские медики признали Аюрведу в период раннего Средневековья. Великий Авицено указывал на то, что пользовался переводом на фарси одного из главных канонов Аюрведы. В период позднего Средневековья восточное учение утратило популярность и постепенно забылось до середины XX века, став недоступным даже для специалистов. В настоящее время в Индии, помимо европейской медицины, распространены традиционные системы – унани, ситха, эмчи. Все эти школы имеют много общего с аюрведой. Помимо аюрведы в Древней Индии существовала традиция устной передачи знаний, позже сконцентрированная в ригведе. В текстах описаны три опасных недуга – грудная болезнь, кровотечение и лепра – проказа. Период создания вед характеризовался склонностью к магическому врачеванию. Эмпирическое лечение тесно переплеталось с заговорами, заклинаниями, обращениями к богам, среди которых особо почитался Индра, предводитель индийского пантеона, царь богов, податель дождя, громовержец и устроитель мира. К божествам, связанным с медициной, относились также юные врачеватели, близнецы Ашвины. Братья почитались как первые хирурги. Два величайших врача Древней Индии, Чарака, его главный труд Чарака Самхита и Сушрута, древнейший и важнейший медицинский трактат которого — «Сушрута Самхита».